Спал без снов, но даже в столь глубоком забытие почувствовал на себе внимательный взгляд. Он явно не имел отношения к его сну, был настоящий. Мент или собака? Больше ходить за тобой некому. Собака бы уже кинулась, значит, мент, любой отца лучше бы стрелял. Мысленно представил путь руки за голенище, где был нож. Чуть приподнял ресницы. Перед ним на земляном полу стояли валенки, подшитые кусками старых покрышек от полуторки. «Пора, парень!» — скомандовал себе зэк, выхватив нож, быстро вскочил. Он не сразу сообразил, почему лицо человека оказалось на уровне его груди но интуитивно дернул к себе нож. Неизвестный ойкнул. Голос был слабый и не мог родить крик. Чуть погодя упоров увидел, как на узкой, почти детской ладони расходится короткая рана. «Тихо!» — предупредил изрядно смущенный беглец. «Не надо шуметь, я нечаянно». «Не буду!» Так же шепотом ответил неизвестный, и поднял два больших наполненных слезами глаза. Они были зеленые, как мокрый нефрит. «Девчонка?» «Это, конечно, лучше, чем чекист с автоматом, но все равно неловко, да и глаза смотрят прямо в душу. Неловко!» Из зажатого кулака выпадали капли крови. Он не мог на них смотреть и спросил, «Тебе больно?» Надо чем-то перевязать, и сейчас же. Извини, я не хотел. Сосна принял тебя, черт женат, за кого? Извини. Она кивнула, продолжая смотреть ему в глаза. Дома есть бинт и йод. Вы можете меня отпустить домой? Отпустить? Вадим понял. Она видит в нем бандита и горько усмехнулся. Ну, конечно же. Только не надо звать солдат. Вечером освобожу этот отель. Как тебя зовут? Наталья. Иди домой, Наташа, не сердись на меня. Я, понимаешь ли, беглый, потому злой. А злой, потому что беглый. Заколдованный круг. Он никак не мог справиться с ощущением своей вины и пытался смягчить впечатление говорливой бесшабашностью. «Вы не волнуйтесь», — очень просто сказала она, будто давно знакомому человеку. «У меня дядя тоже поселенец с поражением в правах. Я приехала к нему из Ленинграда, бросила балетную студию и прикатила. Меня даже из комсомола хотели выгнать. Ужас!» Девчонка изобразила ужас на лице, лица не стало видно, одни глаза — да серьезно дело ну ты иди не то тебя хватитятся если можно я побуду здесь до вечера ему вдруг сразу расхотелось погибать он проклинал эту ворвавшуюся в сара девчонку с ее детской непосредственностью и такими огромными зелеными глазами наталья понимающе кивнула протянула перед собой руки «Положите мне поленье». «А как же ты с такой рукой?» Она улыбнулась, как приятелю. «Грузите и считайте, что отель в вашем распоряжении». В щель между досками упоров видел, как девчонка пересекла двор, забавно раскачиваясь под тяжестью дров. Поднялась на крыльцо, прижала поленье подбородком и оттоперенным мизинцем левой руки открыла дверь. Сейчас успокоится, в ней заговорит долг комсомолки и... Но бежать все равно некуда. Может случиться, она не побежит? Не может, вся страна доносит. Он воткнул нож в чурку и отхлебнул из фляги медвежьего жира. По заваленному хрустящими на морозе нечистотами двору прошла толстая баба, засаленной телогрейки, остановилась, глянув по сторонам, стала подтягивать сшитые из байки панталоны. Еще раз с коровьей стеснительностью глянула на окна, прошла в развалку, и он почувствовал себя окончательно торгнутым от всякой надежды человеком, куда несчастней этой бесконечно несчастной бабы. Она просто не видавши другой жизни животное, а ты, загнанная в западню, живущая на волосок от смерти животные Кому лучше? Ей. Она не понимает своей трагедии. День прожила, и ладно. Ты всё знаешь, поделать ничего не можешь. Девчонка, однако, никуда не побежала. Странно. Зэка отвлек знакомый мужик, справляющий нужду своего дома. Кашель его уже не мучил. Держался он с несколько театральным достоинством и даже громко испортив воздух, остался при том же многозначительном лице. «Член поселкового совета, не меньше гусь», — подумал Упоров. «Тоже меня ищут, все кого-то ищут». Работали бы лучше суки. Серьезный мужик явно шел в гости. Вытер подошвы, а березовый веник голяк потянул к себе ржавую ручку. В бараке он долго не задержался и вышел расстроенный. Харкнул на крыльцо, оглядел двор внимательным взглядом опытного в вопросах сыска человека и задержал взгляд именно на той двери, за которой находился беглый каторжанин. Глаза с искоря остановились, только что рыскающие они начинали обретать смысл, концентрируя все внимание в одной точке. Взгляд обладал почти осязательной силой, упоров хотел посторониться от щели, однако сдержался, понимая, главное не суетиться. В настроении мужика произошла разительная перемена, отразившаяся на испитом лице гримасой внутренней заостренности. Оно, словно морда легавой на стойке, подалось вперед, а ноздри выразительно зашевелились. Или засек, или вспомнил, где можно похмелиться. «Ты осел!» Дверь забыл закрыть за девчонкой. Может, поленом по башке заорет? Успокойся, его кумар с похмелья трясет. Минут через десять после того, как бдительный бухарик ушагал в сторону водокачки, на крыльце появилась Наташа с дымящейся чашкой и куском хлеба. Рука, встретившая его нож, была перевязана стиранным бинтом. Зэк смотрел на нескладное, длинноногое существо, пытающееся по-мальчишески тощим задом захлопнуть двери со сложным чувством вины и умиления. Поведение ее было естественным, по-домашнему, невыставочным. Она справилась с дверью, сделала шаг с первой ступени крыльца, остановилась, Сурово собрав переносицы брови. Ребенок сразу поменялся. зек видел перед собой обманутую маленькую женщину. Потом она сказала кому-то, Кого Вадим еще не мог разглядеть. «Ну и подлец же дядя Левонтий!» Автоматчиков он увидел мгновением позже. У них сводил от напряжения скулы. Автоматы были готовы открыть огонь. Следом в поле видимости появился капитан, вызывающий аккуратный среди загаженного бытовыми отходами двора. — Это кому? — капитан указал на дымящуюся кружку в руке девчонки и улыбнулся. — Собачке? — Наташа покраснела, снова стала ребенком. — Должен тебя горчить. Капитан почесал твердую переносицу изобразив подлинное сожаление. «Твою собачку мы пристрелим, бешеная! Такие вот дела, красавица!» Он подождал, пока сожаление покинет его запоминающееся лицо волевого человека, и продолжал уже в другом тоне. «Убирайся вон, дрянь, иначе твой дядя вернется на тюремные нары» за укрывательство особо опасного преступника. — Это обо мне. Объявка сделана. Твой выход, Вадим. Упоров распахнул ногой двери сарая, двинулся к офицеру, не обращая внимания на вскинутые стволы. Он решил, самое время. Но офицер сказал, — Стоять! И остановился. Наверное, за следующим шагом мог последовать подсекающий настоящий от будущего выстрел. Зэк видел, как напрягся палец сержанта на спуске. Однако именно этого шага он не сделал. Не по страху, по другой необъяснимой причине, установившей запретную грань.